Глава 5. Глехер. Иран Глехер не спешил появляться к началу вечеринки. Ему больше нравилось появляться в тот момент, когда гости успели обсудить самые горячие сплетни, выпили по паре бокалов и вполне готовы перейти к ужину или танцам. Тогда его появление вызывало здоровый интерес и привлекало внимание нужных ему людей. Вот и на вечеринке в доме Амара он вышел в центр зала точно в тот момент, Когда хозяйка повернулась к дворецкому, готовому ударить в гонг, приглашая всех в столовую. Фарина и Райн быстро шагнул вперёд, перехватывая изящную руку, затянутую в перчатку с шипами. "Приветствую хозяйку дома". Госпожа Амар мило улыбнулась и скользнула по гостю одобрительным взглядом. Его костюм был данью местной моде: роскошный камзол из чёрного вельвета. Сверхпрочное и сверхтонкое бронеткани, материал украшала вышивка, имитирующая старинные земные образцы. Но поскольку проколоть винитек не могли даже стальные иглы, выпущенные вакуумным игольником, вся эта мишура просто наклеивалась, что требовало от модельера особого мастерства. Белопенная кружева у горла шеи чуть поблескивала, и госпожа Амар за подозрела, что горло ее гостя прикрывают нитки паучьего шелка. славившегося не только тонкостью и блеском, но и прочностью. Отдельно во внимание стоила свита галактического сенатора. В ней были только мужчины. Бабочек не наблюдалось совсем, что вызывало несомненное одобрение женщин. Белозубо улыбнувшись, Ираин взял бокал с блейдом и отошёл в сторону, чтобы побеседовать с гостями. Его свита держалась поблизости. Их однообразные комбинезоны с функцией хамелеон порой сливались со стенами, выделялись лишь самые приближённые, те, кто носил на плече герб Глехера, четырёхлистник, вписанный в ромб. Наблюдавший за появлением главы совета капитанов, агент Комба уже знал: чем проще герб, тем он почётнее. Самые первые пиратские значки появились в эпоху освоения галактики и часто состояли из одной буквы. криво очерченный кинжалом. Такими значками метили ценное имущество, пленных, а позднее и корабли. Теперь знак Глехера несли люди, очень любопытные люди. Одним из них был громила Батанг с планеты Ич, огромный зеленокожий великан с тяжёлой нижней челюстью и заметно выпирающими надбровными дугами. Человеку не посвящённому он показался бы тупой машиной для убийства, но Комба знал, что батанги интеллектуалы. Их необычная внешность сыграла с землянами дурную шутку. Этих инопланетян сначала прозвали орками и собирались использовать на простых тяжёлых работах, пока не заплатили несусветную неустойку за оскорбление личности и народов в целом. После этого батангов переименовали в тролей. и бросились осваивать их необычайно сложную систему расчётов вероятностей, позволяющую прогнозировать действия противника. Ударной силой в этой группе был совсем другой тип: стройный и невысокий юноша, почти мальчик, одетый с утончённой роскошью балованного любимца. Будь Сай менее подкованным в галактических делах, решил бы, что Глехер или один из его подручных завёл себе любовника. Однако белые волосы игрушки того же безупречного оттенка, что у самого Комба, выдавали в мальчишке жителя Улавии, маленькой planetки на окраине обитаемого мира. Бедный полезными ископаемыми шарик нашёл свой способ покорения галактики. Он поставлял на межмировую арену лучших бойцов, способных голыми руками разорвать крупного Бигбалла, зверя подобного земному медведю. Так, что этот юнец былast приём атаки Райна Глехера, а прикрывал его ещё один любопытный тип. Забавный плосколицый дриг в блескочем синем комбе. Дриги были хамелеонами, умеющими прикинуться хоть стенкой, хоть потолком. Конечно, высот в искусстве маскировки достигали не многие, но те, кто прилагал усилия, быстро становились лучшими шпионами и тайными убийцами. Этот дриг был ещё молод, поэтому использовал комбез с эффектом хамелеона. Опытные умели сами менять цвет своей одежды. Оценив группу поддержки сенатора, Сайнамик прикрыл глаза, чтобы сдержать ругательства. Этих четверых хватит, чтобы захватить малый транспортник, и это без учёта той безликой массы стрелков, которая прикрывала галехеростыла. Пожалуй, впервые за несколько лет успешной работы агентом КБР Комба не знал, как подступиться к заданию. Сам Глехер на агента не обращал ни малейшего внимания. У его визита всегда была цель. На этот раз он надеялся в приватной обстановке обсудить упрямство некоторых членов галактического совета. Нашлась там парочка упёртых пней, желающих вставить ему палки в колёса. На вечеринке госпожи Амар собралось немало достойных капитанов. Некоторых он встречал в клубе Глехира, парочку перехватил в популярном баре. То, что они обсуждали, нельзя прятать под крышами поместей. Чем больше народу отметит случайность встречи, тем лучше. Позже никто не свяжет вечеринку с новыми исчезновениями или подкупами, а госпожа Амар будет гордиться тем, что принимала у себя будущего сенатора альянса